Глава 16. Ух, моя ты демонесочка, произнёс я, приобняв супругу аккуратно. Не сильно болит? Не сильно, мастер. Только непривычно без хвоста. Походи и побегай. Тебе надо быстро привыкнуть к новому балансу тела. Да. Мы подождали, пока бескровстная драколюдка приноровится к своему обновлённому телу. Отрубленный хвост прикопали в земле. Было бы забавно получать таким образом бесконечную пищу в суровом подземелье. Но на восстановление отростка драконы тратят массу килокалорий, в разы больше, чем принесёт съеденный хвост. Так что способ нерабочий. Мастер И я хочу есть. И обрубок чешуца первый раз потеряла. Поинтересовался я и получил кивок от Бессы. Равенша упоминала, что драконы способны сами восстанавливать критические травмы хвоста. Регенерация у них бешеная. Ты вполне могла унаследовать данную способность частично. Поэтому извини, но с кормлением придётся повременить. Аняла. Медлкая телепортация располагалась недалеко от нашего схрона. Так что нам не составило труда добраться до прикопанного сундука с запрещёнкой. Здесь безсо полностью экипировалась все лёгкой демонической брони эпического ранга. Тонкие костяные пластинки и кожаная подкладка кроваво-красного цвета. Броня в женском исполнении, как всегда, выгодно подчёркивала фигуру авантюристок, и её демонический эквип не был исключением. А вот теперь точно всё. Разве что совсем уж параноидальный демон примет её за человека, либо если макияж чешуек потечёт, что вполне возможно на жарком 25-м этаже. Стилист уверял, что косметика выдержит любые температуры. Но мы не были в этом до конца уверены. Завершив все приготовления, мы двинулись к переходу на следующий этаж, прикрывшись артефактными масками. Спуск находился в северо-западной части серебряных рудников. Ранее мы избегали данное место, поскольку шансы нарваться на усиленные патрули тут имелись повышенные. В целом дорога до заслона, а также само расположение укрепления нам были хорошо известны благодаря нарисованным картам от службы разведки. Приблизившись к переходу, мы всё же столкнулись с одиночным отрядом в 10 рогатых персон. "Кто такие? Почему под масками?" прикрикнул на нас лидер пати. "Какое твоё гобленичье дело?" произнесла холодно бесса. Вернее, альбеда. Замаскированная драколюдка сняла маску и показала демонам своё лицо и статус. Это в числе прочего и хорошая проверка. Мы, конечно, изучили манеры общения демонов, но всегда оставался риск проколоться на какой-то мелочи. И лучше проколоться перед небольшим отрядом с возможностью призвать подмогу, чем в хорошо охраняемом и закрытом от телепорта месте. Смотри-ка, баба в лидерах группы, усмехнулся Демон. Эй, какого остальным плестись под хвостом демонессы? Закрой свою пасть, плебей, сплюнула Кара. Ого, сколько у вас дамочек. Личика не покажете? Мы покажем вам только остроту наших мечей. Ку-ху-ху, произнесла Аландри. Стервозный отряд попался. покачал демон головой удручённо. "А остальные чего в масках?" изгой коротко ответила Альбеда. "Что, надеетесь вернуться в родной домен с помпой, набрав побольше людских скальпов?" оскалился краснокожий. "Вы в курсе, что за последний месяц тут несколько групп пропало, включая четверённый отряд?" "В курсе. Желаете сами изловить Эдуарда Земина?" Я почувствовал, как полбу скотилась капелька пота. Но спустя несколько секунд размышлений я пришёл к выводу, что ларчик открывается просто. У убитых нами демонов также само собой встречалось последнее слово высокого ранга. Навык уведомлял адресата о личности убийцы, даже если он носил маску. Хотя там имелся шанс остаться неизвестным. Если учесть, что я самолично уничтожил не один десяток демонов, то моё имя определённо должно попасть адресатам. Не держи нас за тупых чертей, фыркнула Альбеда надменно. Если крупный отряд сплаховал, куда уж нам лезть? Я вообще не врубаюсь. Что ты тут делаешь с твоим 25-м уровнем, милочка? Как насчёт совместного рейда? Красотка. А после мы все вместе отпразднуем в джурхе. Ты слепой? Приподняла алую бровь Альбеда. Не видишь, что мы и так возвращаемся. Идите своей дорогой, охотники. Тьфу, харкнул лидер встреченной пати на землю. Идём, народ. Шлюхи слишком набивают себе цену. Что ты сказал, мразь? Я услышал доставаемый изношен меч карамельки. Спокойно, спокойно. Нам не нужны разборки. Принялся я её успокаивать. Долбанутые сучки, слежущим им хвост демоньонкам, заметил главарь. На хрен их. Демон махнул своим рукой, после чего Пати отправилась дальше в глубь этажа, оставив нас в покое. Если что, то я старалась отыгрывать роль демонессы, призналась Карамелька. Я понимаю, что у нас сейчас другие цели. У тебя хорошо получалось, заметил я. Все отлично справились, особенно моя Альбедочка. Превосходно изображала стервозную лидершу. Мастеру понравилось более чем Глубокому лорду просто нравятся дамочки, которые над ним доминируют. Ку-ху-ху. Прикройти пасть, матушка, если не хотите понижения своего статуса и возвращения сортирных нарядов. Ку-ху-ху. Прокрипела ведьма уже без особого энтузиазма. Алантри получила множество сдерживающих приказов. А то с неё станет выдать нас перед демонами ради мести. Хотя следовало вообще запретить ей говорить, наверное, но по характеру и говору она больше всех напоминала настоящую демонессу. Шантрик словом хуже всех подходила на данную роль. Угрозы в голосе гномки было 0,0. А если она специально старалась звучать грозно, то это выходило скорее потешно. Поэтому мы решили, что Шана будет помалкивать на вылоске. Что же, первая проверка прошла вполне успешно. Впереди нас ждало более серьёзное испытание. Мы надеялись на необычное местоположение входа в песчаный храм, располагавшийся в глубине пирамиды. Но если прочность ворот будет существенно выше, чем створки пепельного храма, то мы тупо не успеем их открыть. И нас задавят массой. Слишком много, но однако мы решили рискнуть. Переход с серебряных рудников на слепящие пески находился в одной из ничем непримечательных шахт. Зная точно дорогу, мы быстро нашли проход в подземном лабиринте. Спустя несколько минут сырые скально-шистые стены прохода сменились изрезанным песчаником. А под ногами заскрепел мелкий песок. Скорее мы забрались наверх по жёлтым трескающимся камням и осыпающимся завалом песка и вышли на ровную поверхность. Архитектура нам предстала немного знакомая по зикуратам Бездмолвии, только каменные блоки, из которых было сложено строение, отличались желтоватыми оттенками. Поднявшись через несколько ярусов по широкой лестнице, Мы обнаружили выход на поверхность, за которым ярко светило солнце, а белый песок отражал его лучи прямо в глаза. Мы надели специальные очки поверх масок из тёмного отполированного вулканического стекла. Без них ты видел лишь постоянное освещение вокруг. Отойдя немного от пирамиды, мы взглянули на неё со стороны. Оказалось, что из песка уступала лишь её верхушка. Основная часть находилась глубоко под вездесущим песком. Руины и крипты здесь находились также под песком. Если найти торчащий из бархана камень и немного откопать, то обнаружится вход в данж. Помимо жары и слепящего солнца, на этаже можно было встретить изредка забытые пески. Вместо непроходимых скал или обрыва Обитаемую зону уровня обрамляло море зубучих песков. Говорят, пробовали разведывать по воздуху, что находится дальше, но нашли лишь очередное ничто. В слепящих песках обитали барханные Василиски, двухвостые гиены и пустынные стервятники. По опыту наших прошлых храмов можно предположить, что с этими же противниками нам придётся столкнуться и в данже. Песчаный храм находился почти в центре уровня, к югу от портала винного подземелья и поселения демонов Джурке. Пирамиду данжа мы заметили издали. Она возвышалась на сотню метров. И ведь мы ещё не знаем, насколько глубоко она зарыта в пески. От захваченного пленного демона мы получили разного рода информацию. Неясно, насколько ей можно было доверять. Но по крайней мере, сведения более актуальные, чем инфо от службы разведки. Элингаст давно не проводил никаких операций с целью захвата языков. Слишком уж часто подобные вылазки проваливались, а выжившие участники оказывались потом на столпах боли. Судя по имеющимся данным, песчаный храм должен охранять всего 30-40 демонов. В теории этого количества должно хватить, чтобы задержать врага до прихода подкрепления с других участков стены и из Джурхе, расположенном всего в 3 км от храма. Однако, чем ближе мы подходили, тем слабее соответствовали действительности сведения, добытые от пленника. Под навесами, спасающими от палящего солнца, Укрывалось по меньшей мере десятков 5 стражников. Плюс рядом с пирамидой имелись пристройки, в которых, скорее всего, обреталось ещё какое-то количество сменных караульных. К сожалению, пристраивать нечто вроде цитадели ночников к храму демоны не додумались. Постройки имели в основном 1-2 этажа и вряд ли разрушится от уничтожения храма. Да и в любом случае, основные силы демонов располагались либо в джурхе, либо в их красном подземелье. Стражники на стенах без каких-то особых эмоций наблюдали за нашим приближением. Я заметил, что множество демонов дрыхли в тени под навесами или играли в какую-то настольную игру. В общем, относились к своей службе дюже халатно. Вместо шлемов под солнцем носили нечто похожее на тюрбан или арафатку. Кажется, даже жителям Чистилища жарковато в слепящих песках. Что любопытно, контингент на 90% состоял из косматых рослых фавнов или мелких надоедливых чертей. Демоны, судя по всему, являлись офицерами. Служить на людском этаже в такой жаре Представители элиты не желали. Ча припёрлись. Лениво просодил фавн из-под ближайшего навеса. "Холл, иди доложи командиру. Тут масочники какие-то шастают". Прикорнувши чёрт, нехотя отправился на доклад старшему. "Что это у вас нынче народу так много?" поинтересовался я, пока мы ожидали появления командира. Не застали мировое сообщение, повёл ушами козлолюд. А людишки очередное сердце уничтожили пару месяцев назад. А ведь у нас тут лежит следующее сердце. А вот и прислали подкрепление, как будто у них решимости хватит лезть на нашу территорию. Сердце какая-то важная хреновина? Спросил я наивно. Чёрт его знает, ответил Фаун. Говорят, таково пожелание богини. А вот и помяну ты не к месту, чёрт. Чёрт по имени Хул вернулся с высокоуровневым демоном, в хорошей экипировке по имени Агаран Бафомет. Сразу видно начальника по развязной уверенной походке. Кто такие? Маски снимите. Арбеда Адавакин. Представилась бесса, деактивировав артефакт. Остальные сурово добавил краснокожий. Мои напарники предпочитают оставаться инкогнито, увильнула драколютка. Изгой, понятливо усмехнулся Агаран. Чивы припёрлись. Тут руин нет, достопримечательности изучаете. Именно так, старший. Почтительно кивнула Альбеда. Среди демонов к тому, кто старше тебя по иерархии или значительно превосходит по уровням развития, следовало обращаться определённым уважительным образом. Бафомет расправил плечи и более внимательно рассмотрел мою супругу. Не будь мы на задании, уж я бы ему вбил его ухмылку поглубже в череп. Мы многое слышали о песчанном храме у людей, поэтому решили заодно взглянуть и на него. Резать людишек тоже надоедает. Это вы в шестером людишек то резали, хмыкнул краснокожий. А в любом случае храм закрытый объект и не предназначен для посещений. Арбеда плавно подошла к командиру и принялась шептаться. Хмурое лицо Бафомета вскоре разгладилось. Видимо, предложенная взятка демону понравилась. Агаран ещё о чём-то с усмешкой переговорил с Альбеда, вероятно, подкатывал к ней свои краснокожие тестикулы. Нодра колюткая его вежливо отшила. Отдавать всю сумму разом демону, который славится своей жадностью и коварством, мы не стали само собой. Так что Бафомет смирился и повёл нас к входу в храм. Хотя я заметил, как он подал малозаметный сигнал дежурной страже. Три резатизгоев с одной демонессой безмогущественного домена за их спинами. Для рогатых плёвое дело. Так что мы оставались на чеку. Если тревога поднимется раньше времени, то мы вряд ли сумеем сдержать напор. Но с другой стороны, вряд ли алчный демон желает терять 75% выручки в случае нашей смерти. Агаран повёл нас во внутрь пристройки. Мы прошли через узкий коридор и вскоре вышли в высокий длинный зал с каменными колоннами. Впереди виднелись ворота, которые быстрой оценкой определялись как вход в песчаный храм. Я осмотрелся. признав, что место для обороны довольно удобное. Когда-то здесь имелся широкий проход, но демоны его застроили, оставив лишь узкую дверь для входа в зал. Ничего интересного, как видите, пожал плечами командир. Давайте вторую часть платы. Один момент, старший, улыбнулся Альбеда. Позвольте мне попробовать свои силы. Я слышала, что пробить врата способен не каждый. Судя по твоему уровню, ты в курсе про ограничения храма, заметил он. Попробуй, но у тебя ничего не выйдет. Даже эпический лук тебе не поможет, охотница гиены. Мы подошли ближе к створкам. Арбеда выпустила несколько стрел по преграде. Однако прочность дверей так и не убавилась. Я же говорил. Давайте деньги и возвращаемся. Агаран начал понемногу нервничать. Дозвольте и мне сделать попытку, вклинился я и не дожидаясь разрешения, начал костовать глыбу. Это бесполезно. Ледяной снаряд вскоре ударил в створки, и мы заметили, как снизилась прочность. О, похоже, мой максимальный урон прошёл, воскликнул я радостно. Надо бы удостовериться, начал я сразу следующую глыбу плести. Хватит, резко скомандовал Агаран. Быстро заканчивайте, Илья договорить демон не успел, поскольку в его бок воткнулись ядовитые клыки танши. Яско оставал проникающий холод И снял большую часть ХП с противника. Демон оказался весьма толстым, и ваншота не получилось. Однако остальные сумели добить Бфомета, постаравшись издавать не слишком много шума. Грохот и звон отражались от стен пирамиды, создавая гулкое эхо. Пока у нас было время, я попытался открыть створки холодом. Однако урона даже мне не хватило. Всё же двери храмов всегда отличались повышенной прочностью, а безумное заклинание наносило слабый дамаг. Дамы организовали оборону возле единственного выхода из зала. Я же принялся бросаться ледяными глыбами. Звук от столкновения ледышки с каменными створками походил на удар гонга. Чтобы повысить свой ДПС до максимума, я сменил средние доспехи из чешуи нарядки тканные, взятые как раз для такого случая. С ними штрафов к косту или скорости передвижения не было. Что у тебя, за шум агор? Тревога! закономерно произнёс краснокожий, получив стрелой в нагрудник. Сначала одолей меня, выдала агор Карамелька. Завязался ожесточённый бой. Я выпустил сциллу и направил питонца к остольным. Довольно быстро охрана набилась в небольшое помещение пристройки, не рассчитанное на ведение боевых действий внутри. Прочностью стен оно не отличалось, а у демонов племелись прекрасные домагеры. Поразмыслив, я не стал использовать своё новое заклинание водную стену, чтобы попытаться задержать противника. Надолго оно демонов не удержит, но при этом я потрачу драгоценное время. Мне следовало сосредоточиться на нанесении урона по вратам. После разрушения боковой рукотворной стены демоны повалили с разных сторон, и девчонкам пришлось отступать. К нашей радости, мне удалось закончить очередной каст, и прочность врат наконец достигла нулевой отметки. Весса выпустила постреле по Аландри и Каре, попавшимся на агр вражеских танков. И мы сразу двинулись в открывшийся коридор пирамиды. Смельчаки вырешились бросить вызов злу, что поселилось в песчаном храме слепящих песков. Интёрное сердце царицы барханных Василисков откроет вам один из двух путей. В славе либо в силе. Выбор за вами. Алантри всё же умудрилась подставиться ещё под пару атак и растаяла в гибельном свечении. "Нет!" пискнула Шантри. Система принялась телепортировать демонов прочь, поскольку в храм допускалась лишь одна группа. К счастью для дочери, почему-то родеющий за свою паскудную мамашу Погибла ведьма уже внутри коридора данжа. Проход в храм закрылся, и система выгнала всех демонов наружу. Шантри приступила сразу к оживлению и успела поднять откинувшуюся некроманшу. На тоненького удалось проникнуть в храм. Рандом удачи и боги были на нашей стороне по всевидимости. Ещё бы нам повезло со стороной выхода из данжа. Ведь если мы выползём из пирамиды с противоположной стороны, то тянуть локо у так просто не сможем. Камень отчуждения блокирует телепортацию, а на стенах наверняка будет много солдат. Может, придётся воспользоваться помощью паломников. Благо, кольцо для связи я носил с собой. Хотя демоны это не ночники. Жёлтых плащей, рогатые порубят в капусту. Ну да ладно. Проблемы будем решать по мере поступления.